Глава 47 проходит одно мучительное мгновение в напряженных размышлениях, второе, и отворачиваясь шари глазами по столу. Где там этот бланк для письма? Надеюсь, котик догадается, что письмо липовое. Вся надежда теперь на его смекалку. Повелитель молча отступил от меня. По его лицу непонятно, рад он, что я сейчас напишу письмо. Или предпочел бы поцелуй. В наглую, пересев в шикарнейшее и жутко удобное, монструозное кресло повелителя, написал таки письмо в «Темные земли». «Все, готово, можно отправлять». «Отдаю бланк», терпеливо ожидающему Кирину. Он забрал, пробежал глазами по строчкам и порвал бумагу. «Не подходит. Ты пишешь словно испыточные под диктовку. К тому же ты там написала, что добровольно покинула «Темные земли». И это целиком твое решение. Все знают, что это не так. Пиши заново. Иначе... Ты смотри, какой, а? Второй вариант тоже не понравился Кирину. И третий. Только когда я написала в письме, что в светлых землях урегулировала все вопросы, решила остаться и собираюсь принять на себя управление доставшимся мне в наследство королевством, страдающим без правителя» еще и намекнув на наметившееся потепление отношений с повелителем. Кирина все устроила. Что не сделаешь, чтобы только с эльфом этим не целоваться. Теперь буду нервничать. Попытаюсь, как только останусь одна, призвать хакера и отправить нормальное письмо. Но моим планам не суждено было сбыться. Словно что-то такое подозревая, Кирин пробыл со мной весь день. Точнее, я с ним пробыла. Съездили в академию. Я была, ну, очень впечатлена. Не только красотой сооружений, но и содержанием. Кирин представил меня ректору, который лично провел нам экскурсию по Академии. Я жадно и увлеченно расспрашивала эльфа, как у них тут все устроено и как идет процесс занятий. Для своей темной Академии расспрашивала, а не для будущей учебы тут. Не факт, конечно, что вернусь в темные земли, но думать могу только об их благоустройстве». Ректор охотно отвечал на мои вопросы. Был внешне, на удивление, довольно молод, красив и явно впечатлен моим горячим интересом и вниманием. Так что рассказывал все больше и больше интересных деталей, но в какой-то момент повелитель резко прервал нашу беседу и холодным тоном произнес, что нам с ним пора уезжать. При этом крайне недовольно, глядя на самого ректора. Тот же расстроился, провожая нас. Гречо меня заверил, что в Академии меня будут с нетерпением ждать. И, возможно, если знания будут соответствовать, зачислят сразу на второй курс. После Академии кирентер долго был мрачен и зачем-то уточнил, что, скорее всего, я буду учиться заочно. А я все-таки надеюсь, что учиться мне там вообще не придется. Но вот какая проблема. Даже если удастся вернуться в темные земли, где гарантия, что повелитель снова меня не выкрадет. Он же упрямый, как не знаю что. Еще быть демон сумел выкрасть. Я вроде бы магией особо не пользуюсь, но без нее не сбежать. Когда проезжали по главной улице, почувствовала ума поврачительный запах еды, тянущейся из таверны. Пригляделась. О, гномья! Оборачиваюсь Кирину. Зайдем туда пообедать? Нет. Почему? Обед будет во дворце. Я хочу тут и сейчас. Чувствую там очень вкусно. Реаль. Мы не можем устраивать трапезы в простых местах. Почему? Корона давит. Оглядись. «Оглядываюсь, не понимаю, к чему клонит эльф». «Ну и? В чем проблема?» «Мы привлекаем слишком много внимания. Не столько я, сколько ты. Посмотри, на себя пальцами тыщут. «Тебя это не смущает? Если выходить в город инкогнито, то да. Но сейчас у нас официальный выезд, и поесть спокойно не дадут. Это не твоя провинциальная маленькая темная столица». «А почему это на меня все смотрят? Может, на вас?» «Новости разносятся быстрее пожара. Светлых выдворили из темных земель, потому что ты здесь». «Ну и что с того, что я здесь? Светлым какая разница?» «Тут ты довольно известная и даже популярная личность. Твои зазывала во главе с Бардом и записями сыграли немалую роль. Некоторые едут в темные земли только чтобы вживую пообщаться с темной повелительницей. Уже известно, что ты довольно общительна, причем с любым сословием и расой». «А, вот оно что. Но я все равно хочу в таверну. Во дворце скучно». «Давай зайдем, если хочешь, но я тебя предупредил». В шумной таверне при появлении повелителя наступила гробовая тишина. Мест свободных изначально не было, но гномы тут же освободили один столик. Тишина длилась долго. Нам уже принесли меню, мы с повелителем сделали заказ. Но в таверне все так же тихо. Гномы, коих тут большинство, и другие посетители таверны – С любопытством нас разглядывают. Ирин мне сейчас очень напоминает Кайтши. Такой же молчаливый и невозмутимый. Я тоже рассматриваю гномов, вглядываюсь в их лица и... Один гном у стойки мне улыбнулся. Я ему тоже. «Багорк, привет!» восклицаю я, радостно и машу гнома. Как же здорово встретить хоть одного темного в этом светлом царстве. Теперь взгляды всех присутствующих обращаются на темного гнома. Хекнув, он спрыгивает с барного стула и идет ко мне. Не испугался. Здравы, будьте, ваше темнейшество», — говорит гном, подходя к столу и низко мне кланяясь. Светлому повелителю только неловко смущенно кивнул. Как далеко вас от дома занесло? Да и тебя. Какими судьбами в светлых землях? Присаживайся. Разделишь с нами трапезу? Багурк кидает взгляд на повелителя, но тот молчит. Гном все же садится за стол. Официанты очень быстро заставляют его едой и напитками. Все горячее, исходит паром, и на вид очень вкусное. С удовольствием вгрызаясь в куриную ногу, с аппетитом хрустя золотистой корочкой. Кирин ничего не ест. Не понимает, какого удовольствия себя лишает. Посетители таверны явно заинтригованы и ждут развития событий. Я, значит, сюда до нашего правец приехал. Глава клана. 150-летний юбилей отпраздновал. Начал рассказ гном после того, как утолил первый голод. Заодно племеша своего светлого забрал он в пору рабочую вошел. Захотел на темную сторону на заработки отправиться. Там сейчас работы много, весело. Так что сопровождаю мальца. А только тут теперь застряли. Говорят, граница темных земель закрыта. Никого не впускают и не выпускают. о, -о ясно. А где же твой племяш? Да вон он на стойке сидит. Почему не позвал за стол? Да ну, мало еще с повелителями трапезничать. Бородой толком не оброс. Гному вокруг одобрительно захмыкали. Прошу прощения. К столу, то и дело низко клоняясь, подходит дородный гном фартуки, не иначе сам хозяин таверны. Видно, что он заметно нервничает. Позвольте засвидетельствовать вам почтение. У нас впервые такие высокие гости, скажите. Нравится ли вам кушание? Вы уж простите, они у нас простые, мы не знаем, что кушают высокие господа. Кирентер молчит, но ну я широко улыбнулся хозяину. Спасибо, все очень вкусно. Еда великолепна. Сытная, свежая, вкусная, вот только прежде чем продолжить говорить, отпила из огромной глиняной кружки. Хозяин начал переживать, глядя на меня испуганно. Тавар не вновь полнейшая тишина. Закончила пить, с грохотом поставила кружку на стол. «Вот только напитки мне в темных землях нравятся больше». Грянул дружный мужской хохот. Гномы поняли и оценили шутку. «Да, традиционный лучшие лучший гноме напиток можно попробовать только в темных землях. Я думаю, им приятно, что темные повелители ценят такое». После атмосфера разрядилась, стали слышны обычные разговоры. Поболтали еще немного с темным. Не сразу, но к нам подсел за стол еще несколько светлых, солидных гномов. Начались обычные разговоры о погоде, урожае, ценах на оружие, драгоценности, зерно. Судя по Кирину, он в тихом шоке, но терпит. Пока ничего страшного не произошло из того, чего он опасался. Хорошо сидим неспешно. Мне тут гораздо спокойнее и приятнее, чем во дворце. В какой-то момент смотрю, а повелитель уже вовсю беседует о чем-то с седобородым гномом, и наворачивает простую картошку из украшений, в которой только укроп. Возможно, эльф не безнадежен. Но в этом вопросе пусть лучше разбирается кто-то другой. Меня еще попросили что-нибудь спеть, но нет, отказала. Гордая вольная птичка в клетке не поет. Засобиралась в конце долгого обеда в уборную. Кирин и мой надсмотрщик в одном лице кивнул, мол, позволяю, и я ушла. А на выходе из комнаты уединения, где я по достоинству оценила светлый прогресс в области сантехники, Меня встретил молодой гном, представившийся племянником Багурга, и шепотом спросил, может ли чем-то помочь. Чем он может мне помочь? Только опасности подвергать его и дядю. Но, подумав, все же попросила. Пусть попытаются передать моему демону, чтобы не доверял официальным и не очень письмам от меня. А то вдруг хакера тоже перехватят или вообще уже отловили. Пусть демон действует так, как считает нужным. Молодой гном горячо заверил мне, что все сделают. Весь оставшийся день провела рядом с повелителем. Выбора у меня особого не было. Киринтер решал свои дела, но успел провести мне экскурсию по дворцу и большому дворцовому саду. А на ужине в большом красивом столовом зале я сидел вместе с повелителем за его отдельным столом. Он опять ничего не стал объяснять, но меня увидели уже все придворные. Ужин был скучным, скучная музыка, скучные заунывные эльфийские правильные песни – имитирующие звуки природы. Пресная, скучная, правильная еда. Я то и дело сцеживала украдкой зевки. Я, кажется, знаю, почему Кирин за меня так уцепился. Я тут как жгучий кусачий перчик в пресном бульоне. А вот сам повелитель подозрительно весел и доволен. Он поймал мой взгляд наверняка полный вопрос и подозрения. Повелитель наклонился ко мне близко и доверительно сообщил. Час назад темные открыли границы. Приходят сообщение о том, что они... Расформировали отряды. У меня внутри все похолодело. Теперь с нетерпением жду ночи, чтобы попробовать призвать хакера, написать письмо. Ну как же так? Почему он поверил? За своими переживаниями не сразу обратила внимание на то, что спальня, в которую меня привели, не совсем моя, точнее, совсем не моя. Просторная с огромной кроватью, массивной мебелью. Постель похожа на ту, что была в кабинете повелителя. Служанки заносят в спальню одежду для сна. Красный полупрозрачный кружевной наряд, не скрывающий ничего. На лицах молоденьких девушек игривые улыбки, в глазах лукавства. Я поняла и осознала все сразу. И вот теперь по-настоящему запаниковала. До этого во мне все равно жила уверенность, что меня спасут, рано или поздно. А теперь нет. Кайдши не успеет этого сделать.